Агата осталась в Уре на несколько дней, а вернувшись в Багдад, поселилась в гостинице у реки Тигр, откуда можно было наблюдать за непрерывно плывущими по водному пространству лодками и джонками. В Багдаде она познакомилась с Морисом Викерсом, и всего лишь несколько дней общения с этим удивительным человеком значительно изменили мировоззрение Агаты. Этот выходец из англо-индийской семьи неустанно размышлял о смысле жизни. Он порекомендовал Агате прочесть книгу Джона Данна «Опыт со временем». Примечание. Английский философ Джон Уильям Дан вошел в историю философии XX века как создатель многомерной модели времени. Конец примечания. По мнению Данна, прошлое, настоящее и будущее существуют вместе, сосуществуют. Ознакомившись с идеями Данна, Агата стала иначе воспринимать себя и свои проблемы более широко. В юности ей казалось, что самое главное в жизни – она сама. А теперь Агата начала осознавать, что она лишь малая частица мироздания, необъятной вселенной. Научившись это понимать, я стала находить огромное утешение в размышлениях о безмерности бытия. Они дарили мне ощущение безмятежного покоя, коего я не знала раньше. Рождество Агата встречала в Англии, в Эбнихолле. В новый 1929 год она вступала с неплохими доходами. Удачи финансовые сопровождались всплеском удач творческих. Благодаря прошлогодним книгам Агата Кристи постоянно была на слуху у читателей. Эдмунд Корк заключил новый контракт с издательством «Уильям Коллинз и сыновья» на 6 книг. 750 фунтов за книгу плюс 20% за экземпляр с продажи первого тиража в 8 тысяч. В Америке ей теперь платили по 2500 и по 15% за тираж в 25 тысяч, а при переиздании 20 — 20% за экземпляр. Роман «Тайна семи циферблатов» вышла в январе, снова порадовав критиков, страшно довольных тем, что в книге задействованы те же персонажи, что и в «Тайне замка Чимнис». Еженедельник «Аутлук» так отозвался о новой книге Агаты. Веселая, увлекательная, отлично написанная. Нью-Йоркская «Геральт-Трибюн» высказалась кратко, но убедительно. Самый веселый из триллеров Агаты Кристи. Не пропустите!» Прежде Агату не так уж сильно волновали газетные рецензии, ни плохие, ни хорошие, но теперь, когда она осталась одна, расточаемые знатоками похвалы придавали ей уверенности в себе. Вскоре она купила в Челси, Крэссуэл Плейс 22, старинную конюшню. Со свойственным ей азартом и чаянием Агата принялась сооружать новое жилище. Нэн Кон, это Нэн Уотс, успевший уже второй раз выйти замуж, порекомендовала ей опытного архитектора. Перегородки были снесены, на освободившемся пространстве появились комнаты. Вскоре на месте узких стоил образовалась просторная гостиная, обшитая деревянными панелями, над которыми были наклеены обои с цветочным рисунком, что придавало комнате сходство с летним садом. В полуразрушенном цокольном этаже раньше была шорная, а рядом с ней маленькая спаленка. Шорную переделали в гараж для Мориса Каули, в спаленке устроили комнату для прислуги. А из гостиной на второй этаж вела маленькая узкая, но крутая лестница. Там находилась спальня, ванная комната, облицованная кафелем с изображением дельфинов, столовая, иногда служившая второй спальней, и небольшая кухня. В этой квартире Агата принимала первых гостей, в смысле своих, а не с Арчи, мистера и миссис Вулли. Они приезжали в мае на три недели, заставили комнаты букетами цветов, а хозяйка порадовала друзей чудесами радушия. Вулли пригласили Агату снова приехать в Ур в следующем марте, когда заканчивается сезон раскопок, и оттуда удобно будет всем вместе отправиться в Сирию или Грецию. Растроганная Агата с радостью согласилась. Она еще не насытилась приключениями, которые лишь усилили ее тягу к перемене мест и освоению новых пространств. С мая по февраль Агата Кристи усердно трудилась, обеспечивая себе возможность долгожданного странствия. Собрав журнальные рассказы про Томми и Таппинс, она их переделала и придумала подходящую историю, в рамки которой эти рассказы отлично вписались. Так получилась книга «Сообщники», одиннадцатая в послужном списке Агаты Кристи. На этот раз не только веселая авантюра. Каждый рассказ был пародией на определенного автора, популярного, разумеется, и, соответственно, на почерк их знаменитых сыщиков. В августе 1929 года книгу опубликовали в Америке, в октябре в Англии. «Нью-Йорк Таймс» отреагировала на обновленные приключения Томми и Таппинс так. Кто-то воспримет эти рассказы как блистательные остроумные пародии на современные криминальные романы, кто-то как вполне серьезную попытку передать особенности стиля признанных мастеров жанра. В любом случае читателю гарантировано огромное удовольствие. Еще Агата написала первую пьесу. Она решилась на это, поскольку была разочарована прошлогодней пьесой Майкла Мортона «Алиби». Позвольте напомнить по роману убийства Роджера Экройда». Итак, пьеса называлась «Черный кофе». В ней был задействован премудрый Эркюль Пуаро. Репетиции начнутся осенью тридцатого года. Миниатюрного Эркюля Пуаро играет могучий, рослый Фрэнсис Салливан. Пьеса продержится в репертуаре несколько месяцев, хотя будет идти без особого успеха. Агата наслаждалась сочинительством, радовалась каждой новой книге. Даже неожиданная смерть брата не приглушила ее творческий пыл. «Бедняга Монти». Он жил в последние годы у себя в Дартмурском коттедже под опекой своей заботливой экономки. Неожиданно миссис Тейлор заболела затяжным бронхитом. Доктора рекомендовали теплый климат. Агата и Мэдж сняли для нее и брата несколько комнат в марсельском пансионе, рассудив, что и самому Монте лучше пожить в тепле. Но случилась беда. В поезде миссис Тейлор простудилась, бронхит осложнился пневмонией, и вскоре после приезда она умерла в больнице. Монти горевал так, что тоже попал в больницу, где демонстративно отказывался принимать лекарства. Мэдж примчалась утешать брата. Выяснилось, что он успел очаровать свою медсестру — Дамы всегда любили обаятельного Монти, та готова была забрать его к себе и обеспечить домашний уход. Разумеется, Монти воспользовался ее великодушием. Он оправился, но жить ему оставалось недолго. Зашел однажды в кафе на набережной попить с приятелями кофе и скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг, как раз в момент рассуждения о бессмысленности человеческой жизни. На этот раз празднование Рождества в Эбнихолле прошло под знаком воспоминаний о Монти. Удивительное дело, хотя сам Монти ни разу не присутствовал на этих традиционных празднованиях, разговоры о нём велись всегда, легендарная личность. После Рождества Агата и Розалинда вернулись в Лондон, а там приехавшая в гости к Розалинде подружка заболела корью. Как и следовало ожидать, Розалинда потом тоже заболела. Но сначала температура поднялась у самой мамы и сильно распухла нога из-за недавней прививки. Да-да, Агата попросила сделать укол в ногу, а не в руку, ибо след от прививки остается, а в открытом вечернем платье это смотрелось бы ужасно. В конце концов Агата очутилась в больнице с диагнозом заражения крови. Через неделю она более-менее пришла в себя, видимо, мечты о путешествии поспособствовали быстрому выздоровлению. И как только отболевшая корью Розалинда была выдворена назад в школу, Агата Кристи оформила в агентстве Томасу Кука путевые документы. В Ур она отправилась не на Восточном экспрессе, а все-таки на пароходе компании Лоид Триестино, который плыл до Бейрута, что было гораздо быстрее. Ур встретил ее жесточайшей песчаной бурей. Пять дней нельзя было выйти на улицу, и даже сквозь плотно закрытые окна и двери проникал песок, засыпавший всю комнату. На шестой день засияло солнышко, и это было воспринято как щедрый дар Господа. Супругам Вули было даже неловко, что мать природа так сурово встретила знаменитую писательницу». Видимо, и ассистент доктора Вулли, Макс Мелуэн, тоже был несколько обескуражен. Сухощавый, загорелый и очень молчаливый молодой человек в разговор вступал крайне редко, напишет потом Агата. 25-летний выпускник Оксфорда Макс Эдгар Люсьен Мелуэн в прошлый визит Агаты отсутствовал, так как стал жертвой аппендицита. Разумеется, он знал, что она приезжала, знал, кто это такая, но книг ее не читал. В своих воспоминаниях Макс потом напишет, что гостье сразу показалось ему очень милой женщиной. И когда Кэтрин попросила его устроить для Агаты экскурсию в священный древний город Эн-Наджав и в мечеть Хусейна в Кербели, он с удовольствием согласился. Сама же Агата чувствовала себя неловко от того, что молодому археологу придется пасти незнакомую женщину, намного старше его самого, и пыталась оправдаться. Вид у него был весьма угрюмый, и я немного нервничала. Не зная, как оправдаться, я, запинаясь, промямлила, что не сама придумала эту поездку, но Макс вроде бы спокойно воспринял предстоящее путешествие». Да, спокойно, так как знал, что противиться бесполезно. Дело в том, что повеление Кэтрин Волли в Уре было равносильно повелению Клеопатры в Древнем Египте. Один из участников экспедиции посоветовал Агате не терзаться и добавил, «Если Кэтрин что-то вбила себе в голову, так оно и будет. Сами в этом убедитесь». И Агата убедилась. И потому, в конце концов, покорно отправилась на персональную экскурсию, как и подобало очень важной персоне. Сначала взяли курс на Неппур, священный шумерский город, в ста милях к юго-востоку от Багдада. Среди местных жителей наши экскурсанты выглядели странно. Она в платье с длинными рукавами и сборчатой юбкой, и в широкополой шляпе, в шарфике и перчатках. Макс в костюме, при галстуке и в шляпе Федора. Словом, выглядели так, будто собрались на ланч в ресторан отеля «Совой». И это в климате, где главное — прикрыть тканью каждый кусочек кожи, спастись от палящих лучей, тут уж не до перчаток и галстуков». После пятичасовой поездки по пустыне до Непура они еще четыре часа бродили по каменистой земле вдоль раскопок и только в семь вечера прибыли в Аль-Диванию, город в 80 милях от Багдада, в дом англичан, у которых должны были переночевать. Аль-Дивания, дивный оазис, отвоеванный у пустыни и тяжкими трудами превращенный в цветущий уголок, где веяло прохладой, где распевали птицы. Агата Кристи, преодолев усталость, умылась, причесалась и облачилась в более-менее вечернее платье. Во время обеда беседа долго не клеилась, хозяин поначалу угрюмо молчал, зато жена его непрерывно тараторила. Еще одни гости, чита американских миссионеров, те вообще не проронили ни слова. Миссионер держал руки под столом и украдкой нервно рвал на клочки свой носовой платок. Агата изумилась и подумала, что это можно использовать как завязку романа «Напуганный чем-то господин и клочки от носового платка в качестве улики». На завтра, в пять утра, Агата и ее проводник поехали на машине в Наджав, это святыня шиитов где всегда толпятся религиозные фанатики и экстремисты. Следующей достопримечательностью была величественная мечеть в Кербели, а ночевать путникам пришлось в полицейском участке в целях безопасности, на тюфячках, расстеленных прямо на полу. Агата стоически перенесла это испытание и продолжала с искренним пылом восхищаться экзотическими красотами и древностями. Своим бесстрашием и покладистостью, хоть и именитая писательница, она тогда впервые тронула сердце своего гида. На следующий день важная особа продолжала приятно его удивлять. После посещения уединенного дворца Ухайдир, к юго-западу от Кербелы, экскурсанты направились к чудесному озеру с чистейшей голубой водой. Такая роскошь прямо посреди знойной пустыни. Агата тут же предложила искупаться. Ее благовоспитанный провожатый был несколько шокирован, но согласился. Шофер деликатно отошел в сторону. Купальника она не захватила и потому надела шелковую сорочку и две пары панталон. Посмотрев, как весело Агата резвится в воде, Макс не утерпел. Нацепив шорты и нижнюю рубашку, тоже плюхнулся в озеро. Возможно, двадцатиминутный заплыв Агаты Кристи пока еще не убедил молодого археолога в том, что ему встретилась женщина совершенно необыкновенная, но это только пока». Дело в том, что после замечательного купания выяснилось, что машину засосало в песок, и шоферу с Максом несколько часов пришлось ее откапывать. Агата вспоминала, «Невыносимая жара не спадала. Я легла в тени машины, если это можно было назвать тенью, и уснула». Позднее Макс говорил, «Уж не знаю, так ли было на самом деле, будто именно тогда решил, что я могла бы стать для него идеальной женой». К тому моменту они были знакомы всего шесть дней. В Багдад они явились на сутки позже, чем их ждали. Кэтрин Вули была в гневе. Они с мужем переволновались за экскурсантов и наверняка испугались, что существенно сдвинутся сроки задуманного большого путешествия посмевших задержаться ради самовольного осмотра у Хайдира, строго отчитали, коррективы в план путешествия внесли, и четверка отправилась в путь. По дороге к древнегреческим Дельфам Четевулли, Агате и Максу предстояло осмотреть уйму достопримечательностей и, соответственно, сделать множество остановок. Агата любила импровизации. Чем больше непредвиденных острых моментов, тем интереснее путешествие. Макс же по натуре был совсем иным человеком. Он все просчитывал и заранее готовился к гипотетическим неприятностям на всякий случай. Ей нравилось его умение сохранять спокойствие в любой критической ситуации. Его же она покорила способностью восторгаться каждым листиком, каждым цветным черепком или осколком стекла. Супруги Вулли не без досады наблюдали за их крепнущей дружбой, но старательно делали вид, что ничего не замечают. До Киркука ехали на поезде, уже оттуда добирались до Масула. Шесть часов на машине, потом была переправа на лодке. По словам Агаты, настолько примитивный, что каждый чувствовал себя прямо-таки библейским персонажем. В Масуле, наскоро его осмотрев, путешественники провели несколько дней. Потом снова встретились с поджидавшим их шофером, доставившим их в Теляфар, где у Вули были друзья и где всю компанию гостили местным тонизирующим напитком с примесью какой-то наркотической травки. Перемещались путешественники довольно спонтанно. Могли задержаться в гостинице или в палаточном лагере, могли отбыть раньше, в зависимости от погоды и настроения. В общем, заранее составленного расписания придерживались не так строго, как хотелось бы Максу, и Агата была совершенно счастлива. Когда добрались до сирийского города Алеппо, одного из самых древних на Земле, Макс взял на себя роль экскурсовода, пустившись в пространные объяснения, цитируя на память тексты древних священных писаний. Ему определенно хотелось блеснуть перед своей новой знакомой. И причина этого желания легко угадывалась. «Макс Мейлоуэн влюбился». Последний отрезок пути в Грецию плыли на пароходе. Но до того, как путешественники попали на конечный пункт, в Дельфы, было много стоянок поблизости от восхитительных пляжей, где Агата тут же устремлялась в сверкающую синеву Средиземного моря. В турецком портовом городе Мерсин Макс сплел для Агаты ожерелья из ноготков, растущих прямо на пляже. Примечание – Нагодки календула считались в древности символом постоянства в любви, и ее часто вплетали в свадебный венок. Конец примечания. Он еще ничего не знал о том, что ему предназначено судьбой, но уже приближался к заветной тропе, которую выбрало его сердце. В афинском отеле Агату дожидалась целая стопка писем от ее литературного агента и семь телеграмм, в которых сообщалось, что у Розалинды тяжелая пневмония и что она сейчас в Эбни-Холле под присмотром матч и заботливых слуг. Про Розалинду Агата не вспоминала порой неделями. Не по годам взрослая и умненькая, дочке тогда было только 11 лет, Она жила в школьном пансионе, никому не доставляя хлопот и не капризничая. Она все понимала и, когда это бывало действительно необходимо, вела себя идеально. Но сейчас она нуждалась в ласке и поддержке. Агата почувствовала жестокие угрызения совести. Дитя ее, возможно, умирает, а она обеспечно плещется в море под сенью храма Аполлона». Она сообщила друзьям, что должна как можно скорее вернуться домой. Макс тут же придумал для нее самый подходящий маршрут и вместе с мистером Вулли отправился за билетом. Агата тем временем бродила по афинским улицам, изнемогая от страха, ругая себя за эгоизм, который вот до чего довел ее дочурку. Под ноги она не смотрела и потому не заметила квадратную яму, вырытую для посадки дерева. В общем, она споткнулась и рухнула всем телом на ногу, подвернув лодыжку и растянув связки. Боль была ужасная. Сильно прихрамывая, она доплелась до отеля. Агату и тут выручил Макс. С обычным своим невозмутимым видом он мигом раздобыл бинты для ее распухшей лодыжки. Потом объявил, что проводит до Девона. Отъезд завтра на Восточном экспрессе. Агате вспомнились благородные рыцари из детских сказок. Вооруженный мечом принц готов был спасти даму, попавшую в беду. Макс, безусловно, был настоящим героем, и Агата охотно доверилась его заботам, без малейших терзаний относительно возможных пересудов.